Картина третья. Готика. Тот, кто держал ключи от рая. Я очнулся от того, что все вокруг раскачивалось, совсем как перед глазами того тюремщика из летучей мыши, который заявлял, что мол заключенные раскачивают тюрьму. Надо мной шумели подозрительно близкие кроны деревьев И совсем рядом летали птицы, похожие на павлинов С клювами, словно у фламинго Они разевали свои клювы беззвучно летели на меня, точно старались проглотить Но каждый раз пролетали чуть выше Едва не задевая своим оперением мое лицо Я ощущал на щеках дуновение ветра от их крыльев Едва уловимый запах помета На мгновение, повисающее в воздухе после пролета странной птицы. Я силился поднять голову, но это почти не удалось. Я лишь смог повернуть шею немного вправо и увидеть, что лежу я в некоем подобии открытого полонкина, И он несется по воздуху с достаточной скоростью. Вообразив, что от такой качки со мной может случиться неприятность в виде морской болезни, я зачем-то стал подкашливать, решив, что таким образом удастся обезопасить себя от конфуза и не уделать белых легких тканей полонкина беспардонной желудочной палитрой. Кашель помог в том смысле, что... Качка немедленно прекратилась, куда-то исчезли кроны деревьев и птичьи мутанты А вместо этого я в своем не очутился посреди зала, смахивающего на церковный Сходство усиливалось еще и тем, что сверху был купол И оттуда с немыслимой высоты и сквозь круглую дыру виднелся крохотный Марс и полная щербатая луна в виде явившегося к кокаинисту Александру Блоку бессмысленно кривившегося диска. Меж тем тканевые стенки паланкина опали вниз, будто я был скульптурой, с которой ее создатель сдернул покрывало. Я предстал перед четырьмя совершенно одинаковыми людьми, каждый из которых отличался от своего собрата лишь выражением лица. Один свел зрачки к носу и напоминал дебила средних лет, второй забавно вздернул губу и напоминал мартовского зайца и белого кролика с часами одновременно. Третий, что есть мочи, выпятил подбородок и был похож лишь на человека, выпятившего подбородок». Четвертый просто стоял. Все четверо были лысы, без бровы. Лоб каждого украшала татуировка в виде китайского иероглифа, означающего в самом приблизительном переводе шовинистическое и противоречивое утверждение «Янг всему голова». «Длинный», — произнес тот, чьи зрачки смотрели на переносицу, — «Радуга мел черстветь!» «Нет!» — возразил этой абракадабре выпитивший подбородок. «Круги на воде и полынь!» «Полынь, да! Но древо не растет прямо!» — добавил мартовский заяц. «Снова догадки! А он уже здесь! Я его вижу!» С издевкой и назиданием вымолвил похожий на самого себя. — Вновь вы все усложняя не заметили самого важного, — заявил он, обращаясь ко мне, и слегка поклонился. — Здравствуйте! — Здрасте! — ошалело пискнул я. — А вы кто? — Это чрезвычайно сложно объяснить, — с явной неприязнью ответил обладатель выпеченного подбородка. — Человеку, незнакомому с молекулярной теорией, не стоит и голову ломать. Сломает, а все равно ничего не поймет. Наш мирок слишком тесен, чтобы вместить в себя живых. Ведь живое — это буквально ваш случай. — Да не понимает он, — встрял выпечивший подбородок. — Ишь как! — обторчался, похожий на самого себя открыл рот. вернее так, он начал открывать рот и открывал его до тех пор, пока его голова не оказалась разделенной на две половинки, скрепленные лишь шейным позвонком. Я отчетливо видел белеющие, оплетенные сеткой кровеносных сосудов позвоночные звенья. Это было уже непереносимо, и меня вырвало. Понимает он все. Видишь, как его того самого, который с передозой, тени не реагируют. — заявил похожий на самого себя, вернув свою внешность в прежний вид. — Так что можем особо не напрягаться. Не наш клиент. Во рту моем было кисло. Не противно, а именно кисло, словно ел я ядреные густые щи, в который кто-то щедрой рукой всыпал полкило горошинок черного перца. Тело скрючило. Колени оказались возле подбородка. Про себя я прозвал похожего на самого себя обыкновенный. Четверо лысых продолжали обмениваться между собой ворчливыми репликами. Осквернился. Но, конечно, бубнил себе поднос тот, чьи глаза были сведены к переносице. Я вот тоже помню, был такой случай. В Москве. Поехал булька таксовать, да в машине не стерпел, и выпустил злого шептуна. — А тут как раз клиенты. Двое, по виду вроде бы дагестанцы. У одного майка еще была черная такая, майка черная, на груди белым надпись маздок Значит, точно они дагестанцы, — важно кивнул обыкновенный. — Ага. Короче, садятся они к бульке. Тот с места тронул, один дагестанец нюхал-нюхал, выругался как-то там заковыристо и спрашивает. — Эй! Что так воняет?» «Да вот подпустил парку», — отвечает Булька. «Эй, молодец, что не гонишь!» — одобрительно закивали дагестанцы. Тут я не выдержал и расхохотался. Они дали мне возможность в волю отсмеяться, а затем обыкновенный, вежливо, как-то совсем по протокольному кашлянул. «Вы, извиняюсь, как себя чувствуете? Судя по всему, вы ели сырую рыбу». А это не всегда сочетается с триметилфентанилом. С ним вообще ничего не сочетается. Я озадачился. Триметилфентанил — это белый китаец. Но я-то курил. Опий! Да где я вообще нахожусь? Черт бы все побрал!» По всей видимости, я все это произнес вслух, так как обыкновенный начал обстоятельно отвечать на адресованные мною самому себе вопросы. В мой тамбур попадают только после белого. Для любителей опия существует другой тамбур. Он в шестнадцати парсеках отсюда. — А, ваши коллеги, — начал я, — они такого же мнения? — Кто? — удивился обыкновенный. «Ах, да! Простите!» «Я не сразу понял. Вы, наверное, видите четверых вместо одного». «Еще как вижу!» — кивнул я и перешел на доверительный шепот. «Вы из них самый нормальный, по-моему!» Обыкновенная я задачно почесал правую кисть. А, «Может, и впрямь ошибка». На моей памяти такого еще не было. Обычно я всем являюсь в одинаре, так сказать. Так вы говорите, что курили опий. — И кто же это вас так? — Что так? — не понял я. — Кто вас накуривал? Я пожал плечами. — Черт, чего знает! Какой-то кули... Я до этого ни разу не пробовал, а тут меня взяло любопытство. Вот я к вам и попал. Так вы мне расскажете о себе? — Слышали о Святом Петре? — спросил обыкновенный. — О, это у которого ключи от рая? — Да. Он от чего то болезненно скривился. — Раньше на его месте был я. А после того, как проявился этот выскочка, меня понизили. Не буду подробно рассказывать о том, как я очутился в тамбуре, но, поверьте, это грустная история. «А у меня тоже как-то не заладилось», — посетовал я. «Хотя, простите меня, вы-то о вечном, а я со своим мелким лезу, извините». Те трое, существо которых так до конца и не прояснилось, отошли в угол и о чем-то оживленно переговаривались. Иногда кто-нибудь из них поворачивал голову в нашу сторону. Обыкновенный сделался очень грустным, но меня не глядел. Он словно устранился, ушел в тень, тем временем выпятивший подбородок отделился от своих приятелей, или как их там, аккуратно обошел притихшего обыкновенного и доверительным шепотом, сказал. — Вы уж уважьте, попросите его рассказать нашу историю. Вы же для нас в некотором роде редкость. Обычно, когда к нам кто-нибудь попадает, то мы просто открываем шлюз, и все. Передозировка три метилфентанила красноречию не способствует. Которые попадают, те все дохлые. А вы — олегьери — Погостите немного и вернётесь. Данте, когда здесь был, нас очень внимательно выслушал, всё записал и пообещал вставить свою комедию. Подбородок сокрушённо вздохнул, так и не вставил. — Конечно! Кто мы такие, чтобы про нас писать? Всего лишь тамбурные. А раньше-то... «Эх!» — он с чувством махнул рукой. «Вы его попросите, пусть расскажет. Вас ни к чему не обяжет, а для вас же может быть польза». «Я-то -то не против», — ухватившись за пользу, ответил я. «С удовольствием выслушаю». В тот же миг все вокруг стало черным, а я оказался сидящим в среднем ряду какого-то не то театра, Не то дворца культуры, который при более внимательном рассмотрении, когда глаза немного привыкли к темноте, оказался римским колизеем. Совершенно новым. С целыми трибунами и сценой. И я был единственным зрителем, а на сцене в пятне лунного света меж тем появился обыкновенный. Он преобразился. Одет был свободные шаровары, легкие тапочки и сюртук, и держал в руках какой-то... Смешной бумажный зонтик. Выйдя на середину сцены, он поклонился и сразу, без прелюдии, начал говорить. Его голос звучал красиво и мощно, отражаясь от стен Колизея и заполняя все огромное пространство этой великой чаши. «Вот что я услышал».